Глава 6. Меня словно окатили холодной водой, и все вокруг стало каким-то искусственным, ненастоящим. Передо мной по-прежнему стояла ящерица, удерживая с мерзкой улыбкой плачущую сестру, но на ее коже не было ни следа. Я вышел из режима ускорения, и ничего не изменилось. Только слегка дернулось пространство, будто изображение на телевизоре замедлилось из-за плохого качества интернета, а потом стабилизировалось. Окончательно поняв, что передо мной иллюзия, я все равно задержался еще на мгновение. Посмотрел на Олю, запечатлел еще раз в памяти ее образ, простился. Опять зубы заскрежетали от ярости, а потом, не сходя с места, я разогнался и прыгнул на свою черную копию. За эти мгновения он стал еще плотнее, еще реальнее. Что ж, тем проще мне было его достать. В отличие от сестры и ящерицы, этот оказался... «Настоящим!» врезавшийся отшвырнул его, и черный рухнул боком на пол. Как-то странно проехавшись по порталу, словно бы его затягивало туда, но он с усилием оттолкнулся и вырвался. Клубящаяся марева дрогнула, будто живой организм, я увидел, что оно стало явно раза в два меньше. «Оно меняется? Закрывается?» «Это проход?» «Мысли летели одна за другой». «Точно прохват, и твой чёрный двойник похож с той стороны!» Голос Горина у меня в голове дрогнул. Он закрывается. Мои мысли летели дальше. «Что-то мне не хочется, чтобы чёрный тот застрял!» Подхватил Горин. «Ты думаешь о том же, о чём и я?» Я уже принял решение. «Пусть проваливает обратно!» Довольно закричал капитан. Я бросился на слишком медленно поднимающегося с пола чёрного, рывком схватил безвольное тело, уже ничуть не похожее на меня, и с максимальным усилием буквально запихнул его в почти закрывшийся портал. Чёрный сложился, ломаясь в тисках пространственной аномалии и, как мне показалось, попытался вырваться. На всякий случай я вбил его ногой ещё глубже, едва успев высвободиться сам». Замедлившись, я стал свидетелем не самой приятной картины. Портал всего за несколько секунд схлопнулся окончательно, раздавив и перемолов черного, и во все стороны брызнули сгустки, похожие на густой мазут. Они попали на стены и потолок, еще несколько расплющились в кляксы, врезавшись в щит вбежавшего в этот момент полицейского. «Твоего, Кингу!» — выругался тот. Парня довольно бесцеремонно отодвинул в сторону броненосец, который вошел следом с треском, расширив узкий дверной проем. Я снова отметил, не следа от пожара, который это уже точно, происходил исключительно в моем воображении. А еще спустя пару секунд в довольно просторной комнате стало невероятно тесно. Полицейский, броненосец, ехидный щит с кошатником. Гермес залетел прямо в окно, будто сумасшедший голубь. И уже следом через дверь вошли три фигуры в скафандрах высшей защиты с эмблемами родного Роскосмоса. Они принялись деловито соскребать останки черного пришельца и собирать их в серебристые контейнеры с красными диагональными полосками. «Ну что, Спринтер?» — ехидно хлопнула меня по спине. «Можно тебя поздравить с уничтожением неизвестного науки Слизняка?» «Ехидна, ехидна съехидничала!» начала невольно прокрутилась в голове, и я только устало улыбнулся. Наш маленький городок в очередной раз гудел. Столь мощная и эффектная операция по устранению опасной секты не могла остаться без внимания. Особенно после того, как в народ просочились слухи, что дети дракона все же притащили в торжок какую-то твари из осколка — Но и гиги Рускосмоса ее успешно обезвредили прямо в зародыше. «Слушай, это определенный рекорд!» ехидно подняла кружку с темным тверским пивом и уважительно кивнула, посмотрев на меня. «Пусть создание тьмы и оказалось слабаком, но его обезвредил в одиночку и за пару минут. Слишком мало для медали, но достаточно для тоста от друзей». «Давайте за спринтера!» вскочил Гермес со своим стаканом, И вся наша разросшаяся компания тут же встала, звеня стеклом и фарфором. Мы сидели в одном из новых кафе, открытых Мышкиным, на берегу Тверцы в самом центре города. Погода разгулялась, и можно было провести время на летней веранде, которая до отказа забилась народом. То ли место становилось популярным, то ли люди тянулись к нам. А, скорее всего, оба варианта сразу — И когда все кафе дружно загудело, присоединяясь к нашему тосту, я был готов провалиться сквозь землю. Все-таки внимание сейчас приковано к моей персоне, а это то еще испытание. «Ты теперь знаменитость!» — ухмыльнулся в моей голове Горин. И он как будто на самом деле мной гордился. Вот что по-настоящему удивительно. «Смотри, не зазнайся потом!» Я мысленно поблагодарил его. Теперь, когда все осталось позади, я окончательно осознал, почему впал в ступор. Дело было не только в моем страхе перед огнем. Происходящее в комнате с черной тварью оказалось иллюзией. Не знаю, как дети ее создали, но эту гадость не смогли заглушить даже нейроблокаторы. Иллюзия, которая чуть не свела меня с ума, когда я увидел свою мертвую сестру, мою Олю. А Борис все это видел и пытался об этом мне сказать не оставил один на один с тьмой. Уже за это моему паразиту можно было сказать спасибо. «Я не паразит!» — тут же возразил Горин и рассмеялся, понимая, что я так подумал специально. Всего час назад нас отпустили с большой общей планерки, которую провел Иеранимберг в присутствии Максима Рябушинского. И хоть наш командир, подводя итоги, Похвалил каждого, особо отметив мою находчивость и самоотверженность Гермеса, внимательный взгляд комиссара по внутренним расследованиям несколько подпортил удовольствие. И верно, после выступления Берга Максим Андреевич отдельно распек меня за нарушение субординации, потому что спорил с Фортуной и Ехидну за убийство бешеного огурца по неосторожности. Впрочем, если говорить в целом... Операцию по отражению атаки и ответной зачистке секты засчитали успешной. Единственное, что оставалось непонятным и откровенно тревожило, это странное черное существо. В своем отчете я, разумеется, сообщил подробности схватки, подкинув работы нашим аналитикам, скрыл только то, что касалось моей семьи. Но даже оставшегося хватило с лихвой – Особенно неприятным сюрпризом для всех оказалось то, что иллюзия твари проигнорировала действие нейроблокаторов. «Интересно, этот слизняк мог скопировать любого из нас?» Понизив голос, спросил Гермес, когда мы вновь сели. «Думаю, да». Я кивнул, и все с напряженным любопытством уставились на меня. Поначалу мы старались избегать этой темы, решив хоть немного выдохнуть, но вот пришло время. Сомневаюсь, что он стремился подделаться именно под меня». «Вот только какой силы должно быть ментальное воздействие, чтобы сломать медикаментозный барьер?» «Получается ведь, что детям дракона удалось открыть портал к осколку», принялась рассуждать Фортуна. «И даже если двойник спринтера вовсе не черный и гик, он все равно пришел оттуда. А местную, с позволения сказать, фауну, еще никто толком не изучил». «Полагаешь, это ее влияние?» повернулся к девушке-броненосец намеренно не произнося слова тьма более чем уверенно кивнула фортуна это плохо спросил борис вся эта тьма осколки хорошего точно мало ответил я ты ведь читал именно оттуда приходят черные и гиги которые разрушают целые города так что даже мелочи из осколка может подкинуть проблем я слышал что эту тварь назвали объектом хамелеон Доверительным шепотом добавил Нюхач, который варился во внутренней кухне и знал немного больше, чем все остальные. «А мне вот интересно, это и вправду были последние дети дракона?» — спросил Гермес. «Ведь если они один раз открыли этот портал, то смогут сделать это еще раз. Если хоть один выжил...» «Честно?» — я внимательно посмотрел на него, хотя отвечал, разумеется, сразу для всех. Мне кажется, они успели пустить корни в нашей губернии, а то и за ее пределами. И теперь у полиции с охранкой прибавится работы. Да и у нас с вами». «Но всю верхушку мы ликвидировали», — возразила Фортуна. «В живых осталось лишь Ороти, которая сдалась, а Нитхёк и Рюдзин были убиты при штурме. Как раз они и удерживали тот портал, на который ты напоролся». — Сопротивлялись они, конечно, до последнего. — Покачал головой броненосица, потом перевел взгляд на меня. — Хорошо, что ты сразу полез в ту комнату. А то, пока бы мы с ними разбирались, не только этот хамелеон, но и полноценный черный мог выскользнуть. — Да уж, — покачал головой кошатник, — представляю черного с такими способностями. От города бы камня на камне не осталось. — А ведь и правда... Щит слегка хлопнул по столу ладонью, из-за чего стоящая на нем посуда тоненько зазвенела. «Если бы наши силы направились на штурм главарей секты, он бы приспокойненько вышел. Пусть даже не настоящий черный, а именно этот мало не показалось бы». «Да уж, с учетом того, что он очень умело наводит галлюцинации, то есть наводил, подхватил я со содроганием, вспомнив, что именно показал мне хамелеон». Произойти могло бы все, что угодно. Показал бы он, например, дежурившим во дворе полицейским, что кругом враги. Такую бойню с бронетехникой в жилом квартале даже представлять не хочется. «Как в Белфасте?» — наклонила голову набок Фортуна. «Ага», — кивнул я, — «когда брали танкиста?» «Об этой истории нам рассказывали на одном из бесчисленных занятий в спецшколе». Бандит с технической искрой угонял себе по-тихому автомобилю в начале 90-х, а потом вдруг решил штурмовать местный банк. Захотел легких денег. Проник на военную базу НАТО, угнал бронетранспортеры и Абрамсы, после чего привел эту железную армаду в центр Белфаста. Народу тогда полегло немало, пока лондонское бюро защиты решало, кого послать на перехват. После этого все ведущие страны мира пересмотрели свои экстренные протоколы, и с тех пор проволочек в таких ситуациях минимум. Поэтому и столичная команда во главе с громоверцем прибыла в течение нескольких минут, когда дети дракона начали призывать осколок прямо в центре Ташка. Да, они были в Твери, совсем под боком, но решили все буквально за секунды. «Жаль, молчуна с нами нет сейчас», Меня отвлекла от мысли ехидна. «Что-то наши стали частенько в больничку отъезжать. Пора прекращать это гиблое дело». И она пристально посмотрела на меня, подмигнув. «Ну да, я же первый отправился на койку, открыв тем самым своеобразный счет». Надеюсь, в молчуна кстати, не вселится еще один попаданец вроде моего Горина. «Э, нет!» — тут же активизировался тот. «Хватит и меня одного!» «Нет, ну правда», — я продолжил шутливую переполку, — Каждому игигу по попаданцу -по только воспитывать вас, конечно, приходится. — А ты уверен, что это безопасно? — неожиданно серьезно заговорил Горин. — Со мной тебе откровенно повезло. А что, если бы на моем месте оказался стервятник, и было бы в вашем мире на одного сумасшедшего эгига-маньяка больше? Уверяю, он бы нашел способ загнать тебе к железным кроватям на всю оставшуюся жизнь». От этой мысли мне стало неуютно, и я даже слегка поёжился. «Давай ближе к делу». Борис, кажется, ничего не заметил. «Сектанты после такого разгрома точно будут какое-то время зализывать раны. А вот кто сейчас по-настоящему опасен, так это ящерица, которую мы упустили». «Ты прав», — согласился я. «Столько всего навалилось за эти дни, а основная проблема так и бегает по городу без наручников». «Это пока», — строго сказал Горин. «Мы знаем, что она здесь, в Торжке, она чего-то по-прежнему хочет. А значит, мы ее обязательно найдем». «А еще тот менталист-убийца. Как думаешь, а не могли бы они действовать вместе?» Я мысленно покачал головой, представляя последствия. «Бессмертный менталист — это адская смесь». «Откуда такие мысли?» — заинтересовался Борис. «Да просто. До недавнего времени у нас был довольно спокойный город». А тут, словно из воздуха, появляется куча сильных эгигов. Вот я и подумал, а не одна ли у них цель? Наш майор в моем мире говорил, что простое объяснение – обычное и самое правильное. Теория вероятностей. Вероятность разных причин для двух нереалистичных событий по умолчанию ниже, чем одной. Ого, я уважительно покачал головой. В том мире всех полицейских учат философии или только тебя никого гордо усмехнулся борис просто я ж не дурак а чтоб сравнить два и один много мозгов не надо я не удержался и тоже хмыкнул настроение начало подниматься а тяжелые бои связанные с ним нервы остались в прошлом рад что ты пришел в себя бодро потер руки борис а раз так и на работе тебя оставили в покое пора браться за тренировки Тебе нужно усилить искру, стать сильнее и быстрее. Если это твоя главная сила, она должна стать абсолютной. Ты должен стать самым быстрым, как и будет, заверил я своего напарника. Я с самого детства поставил перед собой цель стать одним из лучших игигов-спидеров в Российской империи, а потом перегнать самых лучших. Вот такой настрой мне нравится, одобрил Борис. Тренируемся и параллельно ищем эту чертовую ящерицу. «И не забывая о своём сексоте!» «О ком?» — удивился я. «О сексоте!» — повторил мой напарник. «Секретный сотрутник, если сокращенно. Я имею в виду «никто». Понял. Моя, получается, третья личность, если вместе с тобой. Хорошо. Значит, сегодня ночью опять не спим. Ты готов?» Борис не ответил. «Эй, ты чего задумался?» Видимо, я совсем погрузился в себя, потому что ехидно ощутимо пихнуло меня локтем в бок. Ее желтые топазовые глаза и так ярко выделяющиеся на фоне зеленой чешуйчатой маски блестели от темного тверского стаута, придавшего девушке дополнительной развязности. Длинный день шел к своему завершению, вода в тверце приобрела медный закатный оттенок, Музыка в кафе зазвучала громче, кто-то из посетителей рянулся танцевать на маленькую площадку. Гермес обрадованно подскочил и, вытащив из-за стола опешившую фортуну, потащил ее ближе к колонкам. — Позвольте вас пригласить! — нюхач, которому весь вечер почти не давали и слова сказать, оживился и наклонился с другого бока к ехидне. — Извини, коллега, меня уже пригласил спринтер. Девушка решительно вытолкнула меня на сокращавшееся с каждой секундой свободное пространство танцполом Сказать, что я опешил, пожалуй, равносильно молчанию. С Ехидной мы были знакомы еще со школой и гигов, но сейчас я поймал себя на мысли, что я не раз за все это время не смотрел на нее, как на женщину. Одноклассница, подруга, коллега. А сейчас... Ей ведь и вправду идет этот змеиный костюм контрастирующий с ярко-рыжими волосами. Интересно, она их красит? Очень уж узнаваемая деталь для того, кто скрывает настоящую личность, как каждый из нас. «Не о том думаешь?» — встрепенулся Горин, привычно считавший мои размышления. «Может, ты ее и помнишь с самого детства, но это вовсе не алиби. Она может быть опасна!» «Это всего лишь танец», — возразил я, Да, ее поведение неоднозначное, но я не думаю, что она вдруг решит отравить меня на глазах у сотен свидетелей. — С другой стороны, — оживился Горин, — ты можешь ее закружить в танцы, потом аккуратно вывести, оглушить, и тогда мы ее допросим. — Так нельзя, — отрезал я. — У нас ничего на нее нет, кроме твоих подозрений. — Не боишься погореть на женщине? — Горин не унимался. — И не говори потом, что я не предупреждал. Я усмехнулся и решительно последовал за ехидной, которая уже потоптывала ногой в нетерпении. Ее зеленый костюм искрился в свете диска прожекторов, глаза все так же блестели, гибкое тело умело ловило ритм, идеально двигаясь под рифы нового всеимперского хита. Я, как аристократ, умел кружить вальс и другую классику, но вот современные танцы моим коньком не были. Однако почему-то именно сейчас я двигался настолько свободно, что было плевать, насколько это совпадает со стилем песни. «Ладно, твоя взяла», — вновь подал голос горен «Если хочешь, чтобы ночь с ней стала в твоей жизни последней». «У меня все под контролем». Ехидна кружилась так профессионально, что почти все в кафе устремили на нее свои взоры. Все ж не каждый вечер девушка гик с точенной фигурой и в обтягивающей одежде танцует в обычном торжокском кафе. Кто-то принялся снимать ее на телефон, прошла цепная реакция, и теперь на Ехидну, а заодно на меня, смотрели десятки маленьких объективов. Специально для наших героев медленный танец объявил в микрофон диджей, и бодрый и ритмичный трек постепенно сменился спокойной романтической композицией. Девушка уверенно схватила мою руку, при этом я снова почувствовал легкий укол и положил ее себе на талию. «Это для бодрости», — жарко шепнула она мне на ухо, — «адреналин, не бойся». «А я бы на твоем месте все же напрягся», — покачал своей лысой головой Борис ехидно прижалась ко мне крепким тренированным телом, упругая грудь уперлась в броню костюма «Пламя дракона! Ведь мне это нравится!» Я ни разу не видел подругу без маски, но был уверен, что она довольно красива. Просто воспринимал это как само собой разумеющееся до этого вечера. Она наклонила голову и прижалась к моему плечу, а я вдыхал смутно знакомый сладковато-терпкий аромат. Какой-то тропический фрукт. Моя рука, лежащая на талии ехидны, неожиданно сама собой поползла вниз, а вторая, которую я обнимал ее за плечо, притянула девушку поближе ко мне. — Я бы на твоем месте не увлекался, — предостерегающе заявил Борис. И тут музыка неожиданно закончилась, а ехидна вдруг уверенно оттолкнула меня назад, не грубо, но довольно настойчиво. «Спасибо за танец, Спринтер!» Она улыбнулась, слегка обнажив белоснежные зубы, подмигнула и легким кивком головы указала на наш столик. Взгляды абсолютно каждого ей гига были прикованы к нам, и только Нюхач сидел с убитым видом, как будто у него отнялись смысл всей жизни. Кажется, намечается некоторая неловкость. «Вот и какой в этом был смысл?» — вопросил Горин. «Раз уж решил себя загубить, то хотя бы делай это последовательно. Нравится женщина, не останавливайся!» «А знаешь, я улыбнулся, стоя перед теперь уже, похожа сотнями направленных на меня объективов. Ты прав. Корпоративная этика? Нет, не слышал». В этот момент к веранде подъехала «Желтая Волга» с шашечками, и ехидно, попрощавшись со всеми, быстро пошла к ней. Остановилась на миг, повернулась ко мне и, улыбнувшись, села в салон. «Лапух!» — констатировал Горин. «Рискнул и ничего не добился». Не успел я ответить, как смарт-браслет на моей руке завибрировал, уведомляя о сообщении. Я машинально посмотрел на экран и понял, что сюрпризы после 27 августа и не думают заканчиваться. «Завтра вам скажут официально, но я хотел поделиться заранее». Меня вновь переводят в торжок для усиления филиала. Скоро увидимся. Это было сообщение от «Русалки».